Гавань в предрассветной дымке казалась замерзшей, хотя подмораживала не сильно. Ночью пошел снег и очертил берег белой каймой, которую пытались, но никак не могли достать неспокойные воды залива. Стоя у окна, его величество Редер Третий отпил из стакана воды с лимоном, привычно поморщился и сказал. «Крампал тот паразит! Размером с горшок, а туда же переговоры вести на два фронта!» «Рост на уровень интеллекта не влияет», так же, как и размер достоинства, — заметил королевский шут Дрюни великолепный, валяющийся тут же в королевском кабинете на медвежьей шкуре перед зажженным камином. Рядом с Дрюней, положив морду на лапы, спал любимый волкодав Резерда по кличке Стремительный, или, как называл его сам король, Стрема. Шут развлекался тем, что щекотал собачий нос и хихикал, когда пес, не просыпаясь, принимался фыркать, будто лошадь. — Не умничай! — отмахнулся король. и оставь стрёму в покое. Смотри, как бы он тебе нос не откусил, хотя с такой пастью он скорее сразу лицо слижет», произнёс третий собеседник, высокий мужчина с длинными заплетёнными в косу седыми волосами. В мочке его правого уха блестел простенький бриллиант размером с ноготь мизинца, а в левом висел золотой полумесяц, усыпанный радужниками. «Никогда!» — воскликнул Шут, глядя в блекло-голубые глаза герцога Тройна Рювилля, друга короля. Бывшего пирата, а ныне ректора морского университета, известного ресторатора, яхтсмена и по совместительству начальника королевской тайной канцелярии. «Никогда собака не кусает за правду. Это вам не человек!» Редерт хмыкнул, постучал пальцами по подоконнику и пожаловался. «С ужасом жду, что подарят местные гномы кольки на свадьбу. Отказаться от подарка не смогу в связи с политической обстановкой, а Редана, по слухам, до жути боится всяких механизмов». «Почему же, по слухам, ваше величество?» — любезно осведомился герцог. «А в раннем детстве ее высочество, убежав от нянек, изволили гулять по дворцу в одиночестве». И в тронной зале зацепились краешком платья за фигурку больших королевских напольных часов. Фигурка изображала океанского творца с трезубцем, коему, как вы знаете, поклоняются горакинцы, и менялась каждый час на другую. В положенное время, означенное шедевра, вознамерилась скрыться в чреве часов, утащив за собой ребенка. Как поговаривают, от вопли малышки скончалась одна из пожилых фрейлин королевы. Прибежавшая охрана отцепила Аридану от трезубца, и история закончилась благополучно. Но страх остался. — Печально, — кисло заметил Ретерт. — Теперь мне вполне понятна повышенная тревожность принцессы. Однако проблему это не решает. В дверь постучали. Вошел дежурный офицер охраны. — Ваше Величество, к вам граф Рюворон со срочным донесением. Рёма открыл один глаз, шумно вздохнул и перевернулся на бок, откинув лапы. «Ну, наконец-то!» — возвращаясь за стол, воскликнул король. «Пусть войдет, Дрюня, не позорь меня!» Вздохнув в одной тональности с собакой, Шут поднялся с пола и послушно сел в кресло напротив троина. В комнату вошел граф Ягарай рюворон Одетый по последней столичной моде, он больше не походил на бандита с большой дороги. хотя военная выправка и отточенность движений указывали на человека, связываться с которым не стоило, в каком бы наряде он ни был. — Ты сильно задержался, — проворчал Реттьерт. — В чем причина? — Непредвиденные обстоятельства в пути, Ваше Величество, — склонился в поклоне тот. Герцог задумчиво качнул длинным указательным пальцем сережку месяц. В отличие от холодного блеска обычных бриллиантов, радужники вспыхивали искрами теплых тонов. Его Величество открыл секретный ящик стола и достал оттуда странный прибор, сочетающий в себе раструб, лупу и множество бронзовых вентилей. Не глядя на графа, протянул руку. «Давай сюда!» Ягорай снял с шеи замшевый мешочек, растянул завязки и вытряхнул на ладонь самый большой из радужников, незаконно пересекших границу. Спустя мгновение камень упал в раструб. Прибор тихо загудел и выпустил световые лучи. Редерт принялся раздраженно крутить вентили, сводя лучи в один. Однако удавалось это ему плохо. дай ко мне, братец!» Дрюня, словно на пружинках, подскочил с кресла и подлез к столу. Ставший невыносимо ярким луч прошел через раструб, упал на повернутую под углом лупу и высветил на гладкой поверхности столешницы мелкие пузатые буковки. Король то и дело, локтем отталкивая любопытного шута, погрузился в чтение. Герцог Рювель спокойно ждал, разглядывая переливающиеся на свету огнями камни перстней в изобилии украшавших его пальцы. И горай стоял на вытяжку. «Ну, — Ну, черышка колченогая! — воскликнул Резерт, вскакивая и гневно глядя на Троена. Пресвятые тапочки! Моего терпения не хватает на этот огрызок! Волкодав, фыркнув, поднял голову и укоризненно посмотрел на хозяина. «Ваше Величество!» Начальник тайной канцелярии мягко остановил короля, взглядом указывая на графа. «Ах, да!» — спохватился тот. «Рюворон, благодарю за службу. Зайдите завтра в спецотдел казначейства за причитающимся жалованием». «Служу у Лассурии!» — по военному четко кивнул Яга, развернулся и вышел. Мы снизили «Им таможенные пошлины на 10% для экспорта радужников, так?» Проводив его взглядом, принялся перечислять король. Шут многозначительно выставил указательный палец и загнул его. «Мы пообещали использовать для перевоза гномов только корабли, которым не более трех лет». Дрюня загнул второй палец. «Троэн, что еще?» «Маги», — подсказал тот. «Точно». Мы ввели беспрецедентные, 50-процентные льготы при оплате гномами магического морского сбора. И знаешь, что они требуют теперь? Нет, это уму непостижимо. Они требуют переделать полагающиеся им каюты и места общего пользования под их размер. Я должен уменьшить гальюны, аркаишь меня побери, и оборудовать... каюты маленькими бочонками для сиденья, поскольку, видишь ты, с высоких его драгоценные подданные могут упасть и получить телесные повреждения, несовместимые с гордым званием мастера. Дрюни сложил пальцы в непристойный жест. — А он заботливый, этот гномий правитель, — заметил герцог. — А вот у меня где его забота. Ретерт ударил себя ребром ладони по горлу и в расстроенных чувствах упал в кресло. «Налить!» — заботливо поинтересовался Дрюня, кивая на массивный кувшин с серебряной крышкой в форме обнаженной танцовщицы, судя по величине ушей и грудей, явно эльфийского происхождения. «До завтрака не пью!» — мрачно ответил король, косясь на кувшин. Вытряс из прибора камень и передал Рювилю. «Посмотри сам, может быть, еще что вычитаешь между строк?» «Может быть...» — тонко улыбнулся тот и поднялся. «Могу я идти, ваше величество?» Тот отпустил его кивком, снова покосился на кувшин и глубокомысленно спросил у шута. «Раз никто не видит, значит, моя репутация не пострадает?» «Не пострадает, братец-король!» — успокоил его дрюня. «А ты...» — хитро прищурился тот. «А я твоя тень!» — пожал плечами шут. Разве тень влияет на репутацию своего владельца. Редерт усмехнулся и подал знак налить вина в чешуйчатый бокал. Славы пресветлой нет, впрочем, как и на размер его интеллекта. Но раздавшийся стук в дверь стер улыбку с его лица. Да что же это такое? возмутился Дрюня, пряча бокал за спиной. Уже и выпить его величеству не дадут в собственном дворце. В открывшуюся дверь. Заглянул дежурный офицер. «Ваше Величество, вернулся принц Аркей, настаивает на немедленном разговоре с вами». Король и Шут переглянулись. «Спусти через две минуты», — приказал Редерт врачнее. Когда дверь закрылась, он выхватил бокал из руки Дрюни и вылил в себя содержимое. «Его Высочество вернулся на пару дней раньше», — уточнил Шут, убирая бокал в стол. «Может, случилось что?» «Сейчас и узнаем!» Ридерт сложил руки на животе и посмотрел на дверь. Стрема во сне тяжело вздохнул. Дверь открылась, впуская старшего принца.